Глава 10. Очнулся я в каком-то тесном кубрике, лёжа на койке. Пошевелившись, изврякнул ручными кандалами с антимагической начинкой, то есть использовать дар я не могу. В империи Ошенеки не используют, применяют такие вот кандалы для этопирования или перевозки магов. Одет я в спортивный костюм, причём мой, что остался на борту судна. Его должны были после последней моей тренировки постирать. Судя по свежести, успели это сделать, значит, мои вещи забрали. Пропало три амулета. А если вспомнить блок охраны в каюте, что я установил внутри, то и четыре. Пропали амулет личной защиты, амулет защиты от сканирования, боевой и блок амулетов охраны. Все без уровня у класса и все настроены на меня. Впрочем, скинуть привязку и настроить на кого-то другого вполне возможно, хотя и очень трудно. По сути, подарил дорогие вещи кому-то. А ведь и деньги за билет еще потерял, а это три золотых. В общем, злости во мне было на десятерых. Я даже сесть на койке не успел, собираясь убрать кандалы в щель, когда произошло нечто такое, что меня вырубило. В голове вдруг вспыхнула боль, и я потерял сознание. Даже успел подумать, что это меня военные скорветы чем-то облучили на расстоянии. Очнулся я, похоже, вскоре кубрик все так же пуст, небольшое окошко в двери, забранная решеткой тоже пусто. Если есть охранник, то не у двери, и в кубрик не заглядывал. Опять вернулась боль, знакомая, как при обучении знаниям учителя. Я же лежал и воспринимал информацию. Военная оказалась ни при чем. Учитель оставил у меня в памяти закладку с задержкой на активацию. Я и не знал, что такое возможно. И вот она раскрылась наконец. Тоже мне нашла время. Не могла в другое время сработать. И если есть одна, может и другие имеются. Сам никогда не узнаю, ждать придется. Если они есть, то сами со временем откроются. Я так и лежал, впитывая информацию и осмысливая ее. Получаса хватило, чтобы все зашло, было усвоено и осознанно. Ещё один привет от архимага-путешественника по мирам. Ладно бы хоть что-то полезное, так нет, было то, что вообще в этой ситуации мне не нужно. Оказалось, что в мире, откуда архимаг, маги не всегда доверяли обычные прислуги, вот и решили использовать магическую, то есть домовиков, вызванных из другого мира. Похоже, там демонологию увлекаются. Тут в мире зелёном этот раздел запрещён, уже и спицсов не осталось. Эти духи-работники имеют разную специализацию, бывают и универсалы. Все зависит от мага, к которому их приписывают. Что умеет он, то умеют и они. После привязки к хозяину они становились его личными работниками на всю жизнь. Питались маной хозяина. Не так и много брали. Я со своим источником тянул на троих таких работников без особого напряга для себя. Тут именно своя личная мана для оплаты требовалась не чужая или наработанная, а своя. У архимага было три десятка таких духов, причем путешествовали они с ним. Он их мог убирать в свою пространственную щель. Вообще-то щель живой я не принимала, но домовики – это духи, и тут немного другое. Так что с такими духами-слугами я не буду знать проблем в быту. Пищу готовить, убираться, следить за моей одеждой – это все на них. И в команду шелха войдут, разве плохо? Тем более на сон они тратят всего по часу в сутки. Вообще информация интересная, только вызвать таких магических слуг я смогу только в замке. У Белого Лебедя были отличные охранные системы, через них и можно вызвать. Сам учитель так и не рискнул их призвать, обычных слуг ему вполне хватало. Но архимаг его обучил призывам, и он передал информацию мне. Духи были бестелестны, но при призыве могли принять любую форму по желанию хозяина, обретая тело. Правда, на окончательный стоит хорошо подумать, прежде чем это желание выразить. Из памяти учитель передал изображение слуг архимага. Они были кротышками, не больше полуметра небольшие, с длинными ушами, без волос и с огромными глазами, а в остальном на людей похожи. А где-то в одежду для слуг, принятую в мире Архимага. Хм, если призову слуг, то придам им вид эльфов, блондинов со строконечными ушами. Пусть будет девушка и два парня, и чтоб красавцы были. О, и ещё крылышки, как у фей, чтобы летать могли. Должны будут смотреться просто восхитительно, но это пока наброски. Жаль рост не изменить, выше колена они не бывают. Меньше легко, но полметра это их предел по росту. Вот такими размышлениями я предавался, когда в окошке появился свет. Потом белое пятно лица мелькнуло в смотровом окне и звякнул замок. Хотя нет, похоже, обычный щеколда. В кубрик, вставив в держатель магический светильник, прошёл знакомый лейтенант Мак. За ним другой офицер, судя по эмблеме птицы на рукаве, капитан корабля. Швалье дер Орн, капитан его императорского величества с тремя очища. Как себя чувствуешь? Интересуюсь, тот сел на вторую койку в кубрике, что была напротив моей. В порядке, ответил я, испустив ноги, сел. Размышляю. — О чем же? О смене гражданства. Молодой человек, капитан нахмурился, с такими вещами не шутит. А я похож на шутника, прищурившись, я посмотрел на него. Тут нет ни капли юмора. Я больше размышляю, куда податься, а не колеблюсь, менять или нет. — Чем же вам так наша империя не понравилась? — Поначалу очень даже нравилась, но после императорского суда, где на меня повесили все долги и обязательства опекуна, которого я даже в глаза не видел, как-то резко разонравилась. Орден магов уничтожил мой дом, пытались взломать защиту замка, но только сами потери понесли, а император решил, что они правы, да я ещё должен компенсировать их потери. После это как-то расхотелось быть гражданином вашего государства. Небольшие долги? Беспонятие. Бумаги после суда какие-то дали, но я их выкинул, не читаю. Платить за чужие долги, даже если там одна серебряная монета, я не собираюсь. Никогда не платил, принципы жизненные такие. Поэтому после суда купил билет на лайнер и удол был из империи, пока вас не встретил. Ещё и деньги за билет потерял. Решение императора в суде подтвердят в любом другом государстве. Платить всё равно придётся, да и лишишься дворянского звания. Мне будет что предложить правителям этих государств, так что они не подтвердят решение на вашего императора. уж поверьте. Но он пока и твой тоже. Это пока. Что же по поводу потери дворянского звания, то не страшно. Деньги, чтобы купить новые есть, но вряд ли буду покупать. Я и баронет-то платил только чтобы иметь возможность носить шпагу на боку. Нравится мне это оружие, особенно во время абордажа, отлично против противника работает. Не все шпаги такие, только оружие древних магов, не замечая магическую защиту, может поражать тела противника. У меня именно такая шпага есть, — пожал я плечами, звякнув звеньями кандалов. При тебе обычная была? Шпагу и многие другие трофеи я храню у себя в замке, до них, кроме меня, никто не доберется. Долг я без сознания был? Несколько часов, — рассеянно ответил капитан, о чем-то размышляя. Лейтенант так и стоял, молча у стены, с интересом слушая. «Значит, недалеко улетели. Теперь мне понятно, почему ты не прибыл на бал в императорском дворце, организованный в твою честь. Был большой скандал, когда ты не появился». «Понятия не имею, о чем вы». «Ты не получал приглашения?» «Портье в гостинице, где я проживал, какой-то конверт передавал, вроде из императорской канцелярии. Но я злой был, после суда оставил, в номер не вскрывая». «Подожди», — скинул капитан в голову, — «какой еще портье?» Тебе должно было передать послание гвардеец-императора и получить подпись о вручении. Не было. Портье передал. Это заставило того сильно задуматься. Его фразу о Бали я пропустил мимо ушей. Грабить себя еще больше я не позволю, так что во дворец меня точно не заманишь. Добровольно не пойду. Я уже приготовился, пока забалтывал офицеров, спланирую, что делать дальше. Убираю кандалы и участок пола в щель. Проваливаюсь ниже, пока до основания не доберусь. Там тоже уберу часть борта и прыгаю вниз, доставая из пространственной щели амулет-парашют. В кубрике я планировал оставить пяток мощных ручных гранат, у них внутри некое подобие плазмы, но алхимической. Корабль полыхнет хорошо, не до меня будет. Убегать на своих двоих придется, но уверен, что справлюсь. Шанс был. Однако ничего сделать не успел. Капитан посмотрел на своего офицера-мага, но ничего не сказал. Видимо, не было нужды. Лейтенант поднял руку и меня снова вырубило. Какого черта? Прибью его. Когда я очнулся, состояние тела было средним. Это сразу показывало, что без сознания я был продолжительное время. А вот как лейтенант меня вырубил, я понял. Использовал обцов в кандалах. Там есть такое плетение, что держит под надзором в бессознании. Правда, для долгой работы требовалась поддержка лекарим, чтобы я физически совсем не деградировал. Но если учесть, что от монастыря к корвету до столицы летит 3 дня, то трое суток я был без сознания. А очнулся я в камере темницы. Сомнений в этом нет. Правда, тут по сравнению с камерами во дворце хана хотя бы чисто. Грязной соломы на полу нет, и крыс не пищат. В углу унитаз и раковина, душевой не было. Две койки, на одной я лежал, на другой пустая. Даже тонкий матрас был и одеяло. Был я в одних кальсонах и босой. Сев на койке, завернувшись в одеяло, в камере было прохладно, я задумался, что делать. Сбежать сразу я смогу, все благодаря щели и запасам. Или подождать и узнать, что вообще тому придурку на троне нужно. Ну, гладало меня любопытство, так и крутило. Узнаю, и с чистой совестью можно бежать. Размышление прервал скрежет замка в двери. Видимо, узнали, что я очнулся, скорее всего, наблюдали со стороны благодаря магии или сигнализация тут стояла и она подала сигнал. Какоему лет дешевле, чем система наблюдения для камеры. Зашли трое охранников. Двое остались в дверях, третий принёс поднос с пищей, поставил поднос на соседнюю койку, в стала в камере не было. После этого они так же молча вышли. Подойдя, я осмотрел принесённое. Каш на молоке, довольно большая миска на тарелке, кусок жареной рыбы, причём не речной, а морской, хотя столица стоит на реке. Значит, я в дворце это только с дворцовой кухни могли принести подобное. Были ещё стакан с чаем и три куска хлеба. Столовый прибор всего один ложка. Я не знаю, что могли в эту пищу подсыпать, есть опасно, поэтому всё старело кушло в унитаз. А я лёг на койку, завернувшись в одеяло, чтобы меня не было видно, спокойно поел из своих запасов кашу с мясной подливой. Жаль, запас заканчивался, больно уж мне понравилось это блюдо. Потом еще схомячил кусок пирога с рыбой и выпил чай. В этой пище я хотя бы уверен, отравить себя не позволю, по крайней мере, добровольно точно нет. Через час молча забрали поднос. А через три часа дверь, открывшись, впустила в камеру двух гвардейцев. Форма знакомая, в зале дворца, где проводился так называемый суд, их было несколько, успел запомнить. Да и охраняли дворец они же. За ним стремительным шагом зашёл император, удивив меня. Емут какое дело до обычного барона-беглеца? При появлении своего сюзерена положено встать, прогудел басом один из гвардейцев, заметив, что я как сидел, закутавшись в одеяло, так и сижу. "Ох, холодный", отпарировал я. "На мне где сидеть, что мыслей? Шобу ви нет, а пол действительно ледяной". Император, не чинясь, сел на койку, что находилась напротив. К слову, на голые доски, матраса там не было. Нас разделяло метра два. Тот не стал тянуть и сказал. Ты даже не представляешь, какие планы поломал своей выходкой. Чем ты думал, когда решил так поступить? После того фарса, что вы назвали судом, я еще что-то должен? Встать демонстративно на сторону ордена магов и моего так называемого опекуна, к счастью, уже бывшую. Я совершенлетний, я еще должен все это принять? Из рабства слабовольные не бегут, только личности сильной воли. После вашего решения я посчитал, что и присяга данная мной тоже недействительна, раз вы так обходите закон, и то и я могу, поэтому решил покинуть столицу. Подожди, нахмурился император. А как же твои договорённости с виконтом Лагар? Кто это? Мой советник, он за один до суда передал тебе мои предложения, и ты их принял на суде. Я думал, ты играешь, я ещё поразился твоему актёрскому таланту. Похоже, это была не игра. Не знаю, с кем ваш советник общался, но точно не со мной. Я всё выясню по этому вопросу. А почему моё приглашение на бал проигнорировал? Потому что никакого приглашения я не получал. Был какой-то конверт из вашей канцелярии, партия передал в гостинец, но решил, что на меня ещё какие-то долги хотят повесить, я у них вскрывал и выбросил. Доверия к вам у меня не было, да и сейчас нет совершенно. К слову, те бумаги, что я получил после так называемого суда, я тоже выбросил, не читая. Ничего исполнять и не собираюсь. Наглец. Молодой с чужой душой, но наглец. Их такую игру испортил. Орден магов хочет твоей крови, мне пришлось вывернуться, чтобы они были удовлетворены. Долги на тебя повесил, потому что сам планировал их выкупить. Твой опекун погиб год назад как настоящий герой, операция была секретной, тебя о ней знать не нужно. Родственники ранее отказались признавать его, поэтому все долги на тебе. На балу я планировал наградить тебя. Простить все долги и наградить медалью «Первый воин», которая дается тем, кто взял крепости или корабли противника на абордаж в одиночку или выжил один. редкий и очень ценный среди военных наград, и всё пошло прахом. Я молчал, слушал, конечно, с интересом, не без этого любопытный финт император задумал, но всё пошло прахом не из-за меня, а из-за какой-то недоумка, который не посчитал нужным вводить меня в курс дела. Впрочем, меня это всё равно не заботило, раз уж решил покинуть империю. Отказываться от своих планов я не хочу. Как ни крути, император подобной выходки не простит, пусть виноват его советник, а сделают крайним меня. Я ему никто же летний будет, так что то, что он сообщил, для меня особо ничего не значило. Одно то, что меня содержит в камере, уже показывает мой статус. Как я понял, император ожидал, что я буду извиняться или безить просить прощения. Среди аристократов вполне обычное дело. Мне об этом капитан Лебедь рассказывал, видел, как император их базу посещал и как старшие офицеры себя вели. Не просто так приезжал, он тогда их на сильном косике поймал. Часть офицеров по этапу пошла, другие в званиях потеряли, а те, кто усердно каялся, остались при своих. «Любит он это дело». Однако император уходить не спешил, и после недолгого умолчания, так и не дождавшись от меня ни звука, поинтересовался. «Что ты хотел предложить властителям других государств, чтобы они закрыли глаза на твои долги?» «У каждого есть свои тайны. Есть они у меня. Пусть они тайны и останутся». «Не хочешь говорить?» — удивился тот, и увидев, как я отрицательно покачал головой, поинтересовался. «Как граф Лае смог создать плетение безразмерной сумки?» Он их не создавал. Неожиданно для императора весело засмеялся я. Когда учитель отдыхал в своем замке, что теперь принадлежит мне, то встретился там с архимагом из другого мира, тоже графом. Магия в том мире куда сильнее, чем у нас. Прежде чем отправиться дальше, а архимаг у учителя гостил две недели, кое-чему научил. Умение создавать безразмерные хранилища как раз одно из таких знаний. И да, защиту создал новый, у белого лебедя тоже он. Тебя обучили этому? У меня слишком толстые магические линии. Учитель подарил мне такую сумку, её выкупил какой-то маг в баронствах. 73 золотых монет получил. Долг торговались. Учители несколько безуровневых амулетов и артефактов мне подарил, жаль пропали. Ваши люди прибрали, уверен, что не вернут. Однако император решил проверить. Скорее в камеру зашёл маг в ранге магистра со знакомыми амулетами в руках. Их используют для проверки размеров магических линий, что может выдавать одарённый. Проверка прошла штатно, магические линии излишне толстые. Кандалы и проверки не мешали, амулеты сами вытягивали, изменяя эти магические линии для проверки. Ну, не знаю, тут что можно уменьшать плетение, отчего не важно, какого размера такие линии. Дикорис? У меня, например, столстую шерстяную нитку, а должна быть тоньше волоска. Нет, артефактором мне не быть, это магистр сообщил уверенно и покинул камеру. Император, выяснив, что у меня пропало из амулетов и артефактов, покинул камеру. Дверь закрылась. Выпускать меня явно никто не собирался. Ну все, сомнений нет, только бежать. Я же снова лег, завернув ноги в одеяло, а то замерзли и задумался. Бежать нужно, сомнений тут нет. В благополучный исход даже верить не стоит. Это в хороших фильмах такое может быть. В жизни даже не мечтай. Однако перед тем, как покинуть столицу, надо бы навестить того советника, узнать, почему тот так меня подставил. Мне личная идея императора понравилась. Дивидендов мог бы много получить, статус поднять. Теперь все мимо пролетело. Что дальше? Угоняю шелх и лечу к своему замку, там укрываюсь внутри. Конечно, достать попытаются, ну и пусть их. Снова потери понесут. Планов у меня на мастерские много, поэтому только и только туда стоит лететь. Медлеть я не стал, избавился от антимагических кандалов, достал комплект одежды своего размера из щели простого горожан, наделся, притопнув ногами, сапоги как родные сели. После чего, достав кинжал с льдистым лезвием, просто срезал замок в двери. То, что дверь железная, для клинка неважно, я даже сопротивления не почувствовал, пока разрезал железо. Выйдя в коридор, я осмотрел обе его стороны, пусто, только магические факелы горят, имитируя настоящий огонь. И стал заглядывать в другие камеры, и если кого-то увидел, то срезал замок, ключей у меня нет, и выпускал бедолаг. Раз я тут без вины сижу, то и у других могла бы такая же история произойти. Только двое выходить отказались, по одеждам дворяне, в разных камерах сидели. Они были уверены в своей правоте, и что скоро во всем разберутся. Наивные, уговор у тех не стал, люди взрослые. Ничего, в будущем жизнь научит их, кому можно и нужно верить, а кому нет. Наверху уже тревога звучала, мне попадались убитые тюремщики, тут пробежали те, кого я раньше освободил. У многих были антимагические кандалы, срезал своим кинжалом. Однако путь был свободен, хотя гвардии подтягивался ути, я всё же смог, пока не другими беглецами занимались. Ну так для того я и выпускал их. Я ушёл я через вход для слуг, переодевшись под дворцового слугу. Благо повезло и попал с моей комплекцией. Ауру я скрыл амулетом. К сожалению, мой безуровневый класс пропал, в запасе был только второго уровня, ну, надеюсь, хватит. Также был амулет личной защиты третьего уровня. Это ещё трофеи с первого побега. Я не продавал их, мало ли пригодится. Вот смотри, пригодились. К слову, теперь я знал, почему принц так озаботился поиском тех, кто его кастрировал. После этого кинжала восстановить утраченное невозможно, он до самой смерти так и остался кастратом. Теперь его вопросы мне были понятны. Покинув императорский дворец, меня пропустили за оцепление, направили для проверки, но я вырубил сопровождающего гвардейца, он этого от пацана от прислуги не ожидал. И сбежал. Поймал пролетку на соседней улице от дворцовой площади, сев на мягкую скамью, велел возниться. Дом Виконта Лагар, советник императора. К счастью, дорогу показывать не пришлось, возниться знал куда ехать, так что уже через 15 минут мы въехали в элитный район, где проживала аристократия, и остановились у закрытых ворот одного из участков. Я уплатив, вышел. Подойдя к воротам, я приложил ладонь к пластине. Она зелёной была, значит, хозяева дома. Если пластина оранжевый дом никого. Красная дом в стазисе. Для воров удобно, ну и гостям понятно, есть хозяева или нет. В общем, вскоре подошёл слуга, пожилой мужичок в ливрее. Явно садовник или сторож, таких в дом вряд ли пускают. Кошмарный он, словно вслови разбойник. Срочное послание советнику императора, уверенным тоном, дав петуха сообщил я. "К чему ты принёс?" "Во дворце мятеж, все гвардейцы там", я поддруг подвернулся. В это время во дворце как раз что-то взорвалось. Поднялся грибок огня, что стало только доказательством моих слов. "Давай послание передам". Сторож о дому слуга именной он, оказался слишком вязливым. Лично в руки и дождаться ответа. Иди за мной. Он лично сопроводил через огромный парк к дому. От ворот его не было видно, и провёл на второй этаж особняка, фактически дворца, где доложившись, сообщил о моём приходе. К слову слуг на территории хватало. Бегали, суетились, работали. Мне кажется, шла грандиозная стирка, всё на это указывало. За домом я приметил две причальных мачты, одна точно не пустая. Судно двухмачтовое, но что это за тип, не знаю. Корпус с яблоневым садом был скрыт, только верхушки мачт видно. Когда я прошёл через дверной проём в кабинет Виконта, сторож мне дверь попридержал, то воткнул ему в шею кинжал, срубил в голову и направился к хозяину дворца, что в шоке за мной наблюдал. Судя по халату, он занимался кем-то другими делами, но успел занять кабинет к нашему приходу. Предупредили, видимо, что посыльный появился. Геомет носок столу и срубил Виконту кисть левой руки, который тот открывал ящик стола, видимо, было что достать. Меня интересует, о чём ты думал, проигнорировав приказ императора ввести меня в курс дела его идеи. Я не люблю, когда меня подставляют. И не молчи, времени у меня мало, а мне тебе еще голову отрезать нужно в назидание другим». Выгребая трофеи из ящиков стола, убирая безразмерную сумку, я и выяснил всю подноготную. Зажимая культю свободной правой рукой, постановая, этот старик, хотя ему всего 140 лет, слабый маг-бытовик, выглядит на 50, все же сознался, что работает на Орден Магов. А за те императоры им от Виконта стало известно, вот они и сделали свой финт, информация до меня не дошла. Хотя император захотел бы, пригласил бы во дворец и сам рассказал, что нужно, а не перекладывал на шестерок, которым доверия нет. Сейф мне векон тоже открыл, я оттуда все забрал, к слову, оба ключа доступа к яхте также прихватил. Второй это запасной комплект. После этого срубил голову, хотя он и просил этого не делать, оставив голову стоять на столе. Поспешил к выходу. Я спокойно дошел до стоянки шелха и поднялся по мачте на борт, когда раздался первый окрик. Там вставил ключ в приемное гнездо и стал швартово отдавать. Не успели меня остановить, и я стремительным рощерком ушел в небо. А там засада, патрули закрыли город. Однако я прорвался, яхта у Виконта оказалась очень шустрой, хотя и переделана из большого баркаса. Шесть часов погони и к наступлению темноты сбросил с хвоста оба шлюпа, после чего еще попутав следы, направился к своему замку. «Дел много, не хочу время терять».